часть 3 август месяц важных решений и их последствий глава 1 разговоры старая яблоня и страусы для истинного мага важна свобода но свобода невозможна без ответственности зерус разящий вот так диво мохнатая!» — воскликнула лариса придется нашего красавца из шланга поливать «Глянь, даже вокруг глаз какие-то колючки висят. Хорошо же вы погуляли. Ты сама загорела. Подружки твои на солнечных островах вряд ли за три месяца такой бронзовый оттенок получат». Видя, что племянница не реагирует на шутки, тетя всерьез встревожилась. «Все в порядке? Случилось что?» С Сашей поругались. «Много чего случилось». Ния присела на корточке, чтобы убрать колючки из шерсти питомца. можно я завтра расскажу. Сегодня сил нет, да и настроения. Пойду в душ. Спасибо за все, тетя. Я тебя люблю. И я тебя, милая. Иди, я сама с этим великовозрастным шалуном разберусь. После душа стало немного легче, хотя прежний бодрый настрой так и не вернулся. Ниа переоделась в любимую пижаму с изображением золотых рыбок и улеглась на кровать, прикрывшись пледом. Не хотелось ни о чем думать. Абсолютно. Не о том, что скоро возвращаться домой. ни о случившемся с Сашей, ни о том, что узнала об истории магии на Земле. И только ее начал накрывать сон, как на прикроватной тумбочке завибрировал мобильник. Надеясь, что это звонит Саша, не схватила телефон. «Алло!» «И тебе алло, Ни!» В трубке раздался веселый голос Дениса. «Ты, скорее всего, уже спать легла, так что я по-быстрому», Егоркин говорил уверенно и спокойно. «Завтра отдыхай, но на следующий день с утра пораньше собираюсь к тебе на завтрак». И ты мне подробно расскажешь, что у вас произошло с Сашкой. Блин, я-то думал, что у вас уже все на мази. Но... Никаких но, подруга. Ты как в воду опущенная. Сашка сегодня словно с катушек съехал. Всю дорогу или отмалчивался. Или начинал на пустом месте заводиться. Никогда Бельского таким взвинченным не видел. И это явно началось с того момента, как вы случайно отстали в пещерах. В общем, я тебя предупредил. А теперь спи и отдыхай. И отключился. «Уснешь тут с вами! Духи лесные, помогите мне сдержаться и не наорать на обоих при встрече!» В сердцах воскликнула Нья. Затем снова улеглась, зарылась в плед, а сверху на голову еще и подушку положила, чтобы не видеть панденка. Как же все достало! Сон был тяжелым. Мысли застыли вязким сгустком и мешали расслабиться. она почти всю ночь проворочилась сбоку на бок. В итоге, кое-как дождавшись утра, встала и отправилась на кухню. В Кайримии она обычно каталась верхом, чтобы сбросить напряжение и поднять настроение. Но на земле нашла еще один, не менее действенный способ – кулинарию. Стоило ей появиться на кухне, как из-под лестницы материализовался Шеро, зазывно помахивая хвостом. Хитрый командор явно на что-то намекал. «Проголодался. Сейчас насыплю твоих любимых сухариков. Вернемся домой, будешь по ним скучать», – с грустью произнесла Ниана. «И я буду скучать. По всему». «Ешь, а я приготовлю земляничный пирог». Почти все ингредиенты имелись в наличии. Свежая лесная земляника в походной чашке. Вчера Стас великодушно отсыпал ей ягод. Мука, яйца, ванилин, сахар. А вот сметана закончилась. Пришлось переодеться и бежать к бабе Нюре. Так как еще было рано, около восьми, то очередь возле дома хозяйственной женщины оказалась не такой длинной, как обычно. Сыскарцы о чем-то оживленно шептались. Но Ния, витая в своих мыслях, особо не прислушивалась. «Вот, дочка, держи! Самую лучшую банку тебе оставила!» Баба Нюра улыбнулась и добавила. «Ты завтра тоже. Заходи, покалякаем с тобой кое о чем. Хорошо, Ньюшка?» «Обязательно, баба Нюра!» И Ниана, заплатив за густую жирную сметану, побежала обратно. Проходя мимо развилки, ведущей к дому Бельских, она приостановилась. Мелькнула мысль, а не зайти ли в гости, чтобы узнать, все ли в порядке с Сашей? Как он после вчерашнего? Не стало ли ему еще хуже из-за пробуждения силы? И тут же взяла себя в руки. Нет, не стоит. Слишком мало времени прошло. Пусть успокоится. Принять правду нелегко. Она не имеет права вмешиваться. Лучше отвлечься и доделать пирог, а не лезть в чужие дела. Час спустя пирог уже был готов. Круглый, с румяной корочкой, источающий сладкий аппетитный аромат. Шера, учуяв запах, оживился, надеясь, что и его покормят сладким. «М -м, чем это ты будешь баловать меня, дорогая племянница? Лариса еще сонная и в пижаме показалась в проеме двери. «Пирог с лесной земляникой. Стас с Шерона собирали. Будем пить чай и поднимать настроение», – бодро ответила Ниана. «О, и Шерон приложил свою мохнатую лапу к общему делу». «Ой, он в походе почти ко всему приложил свою лапу. Рита даже несколько его портретов нарисовала». Ниа улыбнулась, налила горячий чай в кружке и достала блюдце для пирога. «А еще я тебе расскажу, что произошло. Только сразу не пугайся, ладно?» «Ладно, дорогая». Следующий час пролетел незаметно. Лариса внимательно слушала племянницу, с аппетитом уплетала вкуснейший пирог и диву давалась. «Это же надо! Вот тебе и не магическая земля. Брат бы все отдал, чтобы оказаться в тех пещерах, где побывала Ниана с друзьями. Дух-хранитель, потомки Дрикона и Зеруса, Саша и Денис. Кто бы мог подумать, как все обернется? И как будут развиваться события в дальнейшем?» «Твой отец, когда узнает, сразу организует делегацию на Землю, чтобы познакомиться с Сашей, Денисом и Зелунием», задумчиво и без радости проговорила Лайриса. «После этого мои спокойные и счастливые дни будут сочтены. Члены Конклава последуют за главным магом Кайрими, и начнется свистопляска». «Ой, я и не подумала. Ниа тоже заметно погрустнела. Может, когда я вернусь домой, ничего папе не говорить?» «Нет, так тоже нельзя. Это очень важные новости». Магия на земле начала пробуждаться. Я вчера сама почувствовала слабый поток и не сразу поверила. А когда вышла в сад и увидела старую яблоню, поняла, что не ошиблась. Яблоню удивилась Ниа. А ты выйди и посмотри. В саду с утра было хорошо. Дул ветерок, воробьи весело галдели на ветках сирени, мягкая трава пружинила под ногами. И самое невероятное, старая яблоня, которую уже собирались спиливать, начала оживать. Появились почки. Почки? В августе? «Ну и дела», – протянула Ниана, подойдя к старому дереву. «Глядишь, к зиме урожай будешь снимать». «Вполне возможно». «Так что мы будем делать, тетя?» Лариса слегка откинула голову, подставляя лицо солнечным лучам и прикрыла глаза. «Я в любом случае останусь на земле. Если магия действительно вернется, это хорошие новости. Но пока мы ничего делать не будем. Посмотрим, как будут развиваться события, и по возможности присматривать за Сашей и Денисом». «Мало ли, все-таки потомки Зеруса и Дрикона, а ведь...» И замолчала. «Ведь что?» В Сашуле всегда что-то чувствовалось. Стержень. Основа. Сила. Он выделялся на фоне своих сверстников. Никогда в помощи не отказывал. Сколько раз меня с машиной вручал. Планы составил. Архитектором хотел стать. И как же мне жаль его, что все так обернулось. Врагу не пожелаешь того, что мальчик сейчас испытывает. Пробуждение магических способностей в таком позднем возрасте – это очень опасно. Потеря самоконтроля, боль. Дениса я не так хорошо знаю, только слышала, что внук Егоркиных пошел по опасной дорожке. Следить за обоими точно надо. Он лишь с виду такой, – вступилась за друга Ниана. Верю, – Лариса открыла глаза и обернулась к племяннице. Тебе они оба нравятся? Саша и Денис – мои друзья, но… Но к Саше у меня особые чувства. Хочется помочь ему, и не знаю как. Да и не примет он помощь от меня. Ох, милая, наберись терпения и дай парню время. Я верю, что он справится и постепенно примет свою суть. Старайся не провоцировать лишний раз. Пробуждение магии – нестабильный процесс. Я и не провоцирую. Да, а сама активно общаешься с Денисом. Думаешь, Саша не ревнует? Я же видела, как он смотрел на тебя, когда праздновали день рождения Егоркина. Любовь и ревность ходят рука об руку. «Об этом тебе и говорил зелуний Сильные чувства высвобождают скрытые силы. Сама видишь, к чему все привело». «Так почему же он мне не сказал об этих самых чувствах?» в сердцах выкрикнула Ния. «Я тебя понимаю, милая. Хочется все и сразу. Но о настоящих чувствах не кричат во всеуслышание. Вы знаете друг друга всего два месяца. И разве ты сама не стала сдержаннее и скрытнее? Я ведь даже не подозревала о том, что ты влюблена в Сашу». Лариса грустно улыбнулась. Так и он молчит, не уверен, что у него есть шанс в отношении тебя. Вы молоды, а любовь толкает на глупые ошибки. Это, увы, не сказка, где они жили долго и счастливо. Я гораздо старше тебя и опытнее, и тоже порой не знаю, как быть с Романом. О многом не договариваю». она от досады и расстройства закусила губу. Тетины слова попали в цель. Да, она не была честна с Сашей до конца. Но кто знал, что все так обернется для обоих? Какой смысл открывать свои чувства, если у них не могло быть совместного будущего? Лето закончится, и ее здесь уже не будет». Сложившаяся ситуация давила, мешая успокоиться и связно мыслить. В голове начал стучать противный молоточек. «Как же быть? Что делать? Чем помочь Саше? Все ли рассказать Денису?» «Саша не желает со мной видеться, а Денис хочет завтра прийти и поговорить. Уж лучше бы я провела лето на солнечных островах и продолжала мечтать о Салвении златовласом». Вырвалась у нее, но через секунду не она взяла себя в руки. «Никого не хочется видеть. Можно я завтра поеду с тобой в город? Помогу». «Я через час на вызов еду. Можешь сегодня помочь. Но завтра лучше поговори с парнем, а то наломает дров. Ведь и у него должны силы пробуждаться, раз метка проявилась». Интересно, почему Денис сам не удивился этому. Рассказать в любом случае надо. Распроси друга о семье, о дедушке, об отце тоже. Есть ли у старших Егоркиных татуировки в виде тетраэдра? Хотя обычаи делать наколки мог передаваться из поколения в поколение, как семейная традиция. Это еще ничего не значит. На земле у многих есть тату. Ладно, спрошу. После завтрака Лариса и Ниана отправились на вызов к фермеру Куренкову, чьи владения находились между сыскорями и городом. О нем ходило много слухов, но в лицо его никто не видел и не общался. Кто-то из обывателей говорил, что это какой-то городской разорившийся предприниматель, который решил хоть таким образом настречь денег. Кто-то слышал, что это столичный залетный гусь, решивший сменить шумный мегаполис на тихий пригород и при этом еще заработать деньжат. «Я бы на твоем месте дома осталась». Повалялась в кровати, посмотрела фильм, ногти накрасила. Лариса плавно повернула руль девятки, выезжая на проселочную дорогу. «Даже Шеру дрыхнет и не желает шкодить. Устал от походной жизни». «Ну уж нет». Ниа включила радио и улыбнулась тете. Если я останусь дома, то начну снова все чистить, стирать, убирать и готовить. А так отвлекусь и тебе помогу. И на страусов любопытно посмотреть. У нас такие диковинные животные не водятся. Я погуглила про них, кстати. И что узнала? Самая большая птица на земле. С греческого страус переводится «воробей-верблюд». Лариса кивнула и добавила. Страусы долгое время могут обходиться без воды, как и верблюды. А еще страусиные яйца стоят дорого. Цена одного яйца около тысячи рублей. Видимо, поэтому Куренков и занялся этим бизнесом. По радиостанции начали передавать Тарантеллу Россини в исполнении лондонского симфонического оркестра. В салоне заиграла скрипка, наполнив сердце Нии странным спокойствием и воодушевлением. В открытую форточку ворвался поток разгоряченного ветра, наполненного ароматами полевых трав, и разметал волосы девушки. Даже старая девятка, несмотря на кочки, плавно подскакивала, словно почувствовала, что не стоит портить момент наступившей гармонии. Музыка часто спасала девушку от плохого настроения. Вот и сейчас вовремя напомнила, что не надо отчаиваться и заранее сгущать краски. Все меняется в жизни. Сегодня так, а завтра, вполне возможно, ждет счастливый шанс. «Тетя, а ты бы хотела попасть в пещеру и встретиться с Зелунием?» Лариса и сама думала об этом. Пару лет назад, скорее всего, она бы с радостью пообщалась с духом-хранителем. Притом, по рассказу племянницы, в обители столько стеллажей, полки которых заставлены древними фолиантами. Конечно, ей, магу со стажем, было бы любопытно, но… Не сейчас. Те времена прошли. Лариса Диларнийская из знаменитого и древнего рода Радковских осталась в прошлом. Ее место заняла Лариса Радкова. Самостоятельная и уверенная в себе женщина, которая сама зарабатывает на жизнь. У нее есть любимый, есть дом, и ничего этого она менять не собирается. Не для того сбегала, чтобы вернуться к тому, с чего начинала. Нет уж, увольте. Кайримское высшее общество – это в основном снобы и гордецы, смотрящие на людей без магических способностей свысока. Хватило давления в юности. Споров и скандалов с отцом по поводу брака с отпрысками знати. Некоторым отпрыскам было больше 50 лет. Лучше жить без магии, но свободно. Нет, я привыкла обходиться своими силами, без заклинаний. Конечно, милая, периодами вспоминаю, как я могла пользоваться магией. Почти два года отвыкала, было тяжело, но постепенно освоилась, и мне нравится такая жизнь. А если магический поток будет и дальше набирать мощь, что ты будешь делать? Честно? Не знаю. Лариса обернулась и перехватила взгляд племянницы. Я вынуждена обманывать Романа, не рассказывая всей правды о своем происхождении. Теперь, если магия вернется, а вместе с ними и чародеи, то придется сознаться во всем. Людям будет тяжело принять правду, как и Саше. Я его очень понимаю. Никому не хочется выходить из зоны комфорта. Ниана решилась и спросила. «Как думаешь, если я покину Землю, то магический поток уменьшится? Я же не буду влиять ни на Сашу, ни на Дениса. Зелуний говорил, что во многом из-за меня начали происходить изменения в друзьях». «Сложно сказать. Ты ведь уже повлияла». Процесс запущен, вопрос лишь в том, насколько быстро все будет происходить». Лариса заметила, как племянница нервно закусила губу и добавила. «А ну-ка, выше нос, не Анна Радковская. Все будет так, как будет. Не надо заранее расстраиваться. Госпожа судьба не зря свела ваши дороги. Вот и посмотрим, для чего. А теперь возьми себя в руки и улыбнись. Вчерашний день прошел, будущее еще не настало. Живем здесь и сейчас. Сегодня мы будем помогать страусам». ты права, будем». Следующие три часа Лариса и Ниана почти без перерыва занимались больными страусами. У многих были повреждены связки, а также кровавые мозоли из-за стремян и вожжей. Животные брыкались и боялись подпускать к себе. Сам фермер Куренков лишь разводил руками. Мол, решил устроить страусиные бега, раз лентяи длинношейные яйца не несут. Кто же знал, что упряжное снаряжение надо заказывать в специальных магазинах, а не покупать ушное. Лариса едва сдерживалась, чтобы не поколотить идиота. Это же надо, организовать ферму и совершенно в этом не разбираться. Да еще и бега устраивать и мучить несчастных животных. Вы ведь могли пригласить консультанта. Кто же так делает? У страусов должны быть соответствующее питание и режим. Не она видела негодование тети и сама злилась на нерадивого бизнесмена, который толком и оправдаться не мог. Виноват по всем статьям, Куренков всплеснул руками. Но я только прошлой осенью страусов завез. «Мне этих бегунов бескрылых перепродал знакомый бизнесмен. Сказал, что ничего сложного и все есть в интернете. Я и поверил. Сколько месяцев прошло, а яиц нет и нет. Хотел уж на мясо их иродов пустить, но жалко стало. Думал хоть на бегах компенсировать убытки. Ума не приложу. Что теперь делать с ними?» «Ума он не приложит. Был бы еще этот самый ум». Лариса сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Животных действительно жаль, но городской зоопарк слишком мал, чтобы принять сразу 30 страусов. И тут ей пришла в голову идея. «Знаете что, господин Куренков, вам сегодня повезло. Вполне возможно, что вы с лихвой окупите убытки». «Буду признателен и благодарен за любой совет. Я ведь не дурак, понимаю, что облажался и готов исправить положение. Птички-то мне нравятся, красивые, изящная шея, большие и грустные глаза с густыми ресницами». Смотрят на меня, как на злодея. Правда, стыдно». «Раз стыдно, то не все потеряно». Лариса внимательно посмотрела на мужчину, стараясь понять по взгляду, искренен ли тот или просто говорит для красного словца. «У меня в зоопарке работает коллега, очень хороший специалист. Могу с ним поговорить. Алексей некоторое время жил в Австралии и занимался страусоводством». Напряженное лицо Куренкова расслабилось. Он вздохнул с облегчением и улыбнулся. «Что ж, может, нерадивый фермер действительно хочет исправить ошибки?» «Я сегодня же позвоню ему и спрошу, но думаю, что согласится», продолжала Лариса. «А вы пока соблюдайте режим. Все в точности, как в моем списке. Скорее всего, завтра, в первой половине дня, мы к вам приедем». «Лариса, я вам очень признателен, ей-богу. Друзья засмеяли, самому стыдно, но я все исправлю». «Хорошо». «И вы правда страусов на мясо не отправите?» Ниана со страхом ждала ответа, даже кулаки сжала от волнения. «Даю честное слово», – ответил Куренков. Но, заметив в хмуром взгляде девушки подозрительный блеск, добавил. «Обещаю, перышко с птичек не упадет». «Отлично, а то у меня подруга из Гринписа», – строго проговорила Ниана и направилась к загону, чтобы попрощаться с необычными птицами, которые ей очень понравились и запали в душу. «Фух, ну и денек», – Лариса аккуратно въехала в ворота и заклушила мотор. Что не день, то какое-нибудь событие. Кто бы мог подумать, что теперь и близ с Искорей есть страусы. Даже в Африку ехать не надо. Это точно. Питоны, магия, а теперь и страусы. Знаешь, милая, не так важно, чем ты занимаешься. Магией или заводишь животных. Просто надо за все нести ответственность. Куренков, мне подсказывает интуиция, раскаялся и осознал. Алексей и я поможем ему. Глядишь, птички и яйца начнут нести. Может. не умолкла, но пересилила себя и сказала. «Может, Саша из-за того, что понимает, какая на него ляжет ответственность, поэтому и сопротивляется? Я ведь на все смотрю немного с другой стороны, как самая настоящая эгоистка. Уже представила, что он станет великим чародеем, будет приезжать в Кайримию, может... Может, даже останется у нас на какое-то время. А о его чувствах не подумала, о том, что он мечтал поступить в институт, что хотел строить красивые дома, путешествовать по миру... Мне так стыдно. Я не имею права осуждать Куренкова. Сама не лучше. Ну-ну, родная, не плачь. Видя, в каком состоянии племянница, Лайриса забеспокоилась. Во-первых, вы оба еще такие юные, у вас вся жизнь впереди. Сегодня так, завтра эток. Не забивай свою прекрасную головку этими, если бы да кабы. А во-вторых, эмоции сейчас вам обоим не помощник. Так что сдерживайся и старайся отвлекаться. Читай, смотри фильмы, слушай музыку и не зацикливайся. Ясно? Да. «Кстати, забыла сказать. Вчера приходила вездесущая баба Нюра. Задавала кучу вопросов о тебе». «Да?» – Ния перестала лить слезы и посмотрела на тетку. «И что ей надо? Она и утром мне сказала, что хочет завтра поговорить». «Вопросы касались твоих умений и опыта проводить праздники. Я как стояла, так чуть не села. У бабы Нюры через неделю юбилей, 70 лет. И она решила тряхнуть стариной. Это она сама так выразилась». «В общем, дорогая, жди нового заказа на проведение грандиозного мероприятия. Это тоже так баба Нюра сказала. Огонь, женщина. Столько лет, а не скажешь». О, баба Нюра на дне рождения Риты так отплясывала, а у Дениса на празднике даже деду Колю в углу зажала и потащила его на танцплощадку. У того не было шанса отказаться. Лариса едва сдерживала улыбку и, глянув на нею, заметила, что и у той появились веселые морщинки вокруг губ. Племянница явно старалась справиться с плохим настроением. «Зажала, говоришь?» «Ага, сама видела». И обе, переглянувшись, разразились смехом. Отдышавшись, Лариса спросила. «Значит, возьмешься, если она предложит заняться организацией праздника?» «Да, буду следовать твоему совету, тетя, и отвлекаться от грустных мыслей». «Вот это моя девочка!» Лариса обняла племянницу. «А теперь быстро в душ и обедать. Я бы сейчас целого страуса съела». «Ты что? Они же такие хорошенькие!» возмутилась нея но заметила, как хитро прищурилась тетя и засмеялась. Следом за ней – Ила Лариса. К вечеру жара начала спадать. В саду стоял дивный аромат роз. На старой яблоне сидела стайка воробьев и заливисто чирикала веселую мелодию. На одной веточке распустился маленький зеленый листок. Природа продолжала пробуждаться, ощущая поток живительной магии.